Глава 16. Прерванная дуэль. "Не ори, слышу", ответила блондинка, и выглядела она при этом так, словно проснулась уже давно. "В погреб живо и одеяло прихвати". Вместе с одеялом шпилька сгребла ещё и подушку. Задумка ли была предельно ясна. В погребе, толстые стены и слой бетона на потолке ни один тепловизор не различит за ними тепло человеческих тел. А сидеть им в прохладном погребе, стиг знает сколько Тут как раз и пригодится одеяло. Жужжание нарастало, становилось громче по мере приближения. Липа, начав сидевшая на лестнице, по пояс высунувшись из погреба, торопливо спустилась и захлопнула крышку. Зажгла неизвестно где прихваченный фонарик. Всё, до утра не высовываемся. А воз пронесёт. Что беспилотник тут забыл? спросила Шпилька. Ни что, а кого? подняла палец Ли. Кого-то, кто очень неудачно перешёл внешникам дорогу. В каком смысле? Не поняла, Шпилька. А в прямом. Вдруг сбеленила сли. Я сожпоном по этой местности уже полгода мотаюсь и ни одного не встречала. А тут за день четыре штуки. А что такого случилось в этот день? Только одно. Мы встретили свежую с повадками опытного рейдера, да к тому же очень спешащую в Энгельс к Стронгам. Сложи 2 и 2, и сама догадаешься, кто внешникам настолько нужен. Да зачем я им Побледнела шпилька, испугавшись не столько факта, что охота ведется на нее. Об этом она уже догадывалась. Сколько того не сдаст ли ее Ли? «А это у тебя надо спросить», – огрызнулась блондинка. «Что такого ты могла узнать от крестного, что змееныши готовы весь сектор ради тебя перерыть?» «Да ничего, собственно. Только то, что группу жнеца подстригли муры», – пожала плечами шпилька. «И?» – подстегнула ее Ли. «Эвка». Едва слышно прошептала Шпилька: "Они забрали Эвку. Что за хренотень?" Выточилась Ли. Шпилька подняла глаза, смерила блондинку долгим задумчивым взглядом. "Сказать или нет? Если Ли узнает, что такое Эвка, то тоже станет целью внешников. С другой стороны, её уже приметили, так что незнание не спасёт. Но может получится уговорить её помочь?" "Фунгицид", решила Шпилька. "Такая штука, которая Грибки травят, знаю, перебила её Ли и чуть запнувшись добавила. Я всякими растениями занималась, пока сюда не попала, так что не объясняй. Лучше скажи, зачем он стронгам? Та штука, которая заражает нас во время перезагрузки, она тоже вроде грибка. Попыталась объяснить Шпилька. Так мне говорил танк. Неразвитые заражённые, если их опрыскать ефкой, попросту помрут. Какой-нибудь топтун сильно отравится. Я видела, как внешники поймали с помощью ефки живую элиту. «И на иммунах она тоже действует. Я однажды вляпалась ладонью. Так ожоги два дня заживали. Никакой живчик не помогал». «Дела...» Ошарашенно выдохнула Ли, присаживаясь рядом со шпилькой. «Если стронги не узнают, что группу жнеца не заражённые схарчили, а внешники вместе с Эвкой взяли, Ли, мне очень надо в Энгельс. Или не мне, кому угодно, кто может стронгам вот это всё рассказать». «Э, нет, даже не рассчитывай». – покрутила головой блондинка. «Мы тут каждый сам за себя. Ты можешь дальше топать, а я утром сваливаю». «Куда?» – устала и разочарованно спросила шпилька. «В каменку. Еще чего? На восток, подальше отсюда. Если эта твоя эвка еще и на иммунных действует, то дело керосином пахнет. Струнгов прижмут, каменка следующей станет. А там внешники и весь сектор под себя подомнут. Мра-земля. Тебе, кстати, тоже советую валить». У Стронгов при таком раскладе шансов нет. Шпилька опустила голову. Правильно ли говорит, тут каждый сам за себя. Никто никому ничем не обязан. Придерживаться понятий дружбы и долга слишком опасно для скоротечной жизни иммунных. Таков улей, таковы его законы, которые ты либо примешь, либо довольно быстро сдохнешь. Эти законы, пусть и завуалированно, действовали и в прежнем мире Шпильке. Просто выражались они иначе. Именно из-за них Шпилька всегда чувствовала себя чужой для окружающих её людей. "Знаешь, мы можем даже вместе рвануть", подумав немного, предложила Ли. "Ты, конечно, фактор риска, но вдвоём как-нибудь довыберемся. Лесами, бездорожьем. Чем дальше от Саратова с Энгельсом, тем нам же лучше". А ведь её танк из Москвы вытащил просто так, даже не за спасибо. И из магазина того, если верить Сычу, мог уйти, но предпочёл сдаться. тем самым дав шанс ей. И не надо считать, что это был такой хитрый план, отвлечь Муров. Танк не мог быть уверен, что Шпилька не бросится спасать саму себя, наплевав на двух едва знакомых рейдеров. «Ты иди», – тихо сказала Шпилька. «А мне нужно в Энгельс». «Ну и дура», – в сердцах сплюнула Ли. «Делай, что хочешь. Я с тобой вместе в петлю не полезу. Не для того три года у Ли топчу, чтобы внешники на органы разобрали». До утра они больше не разговаривали. Не о чём было. Шпилька старательно давила в себе обиду на Ли, на внешников и муров, на судьбу, оставив её один на один против Стикса. И в то же время она всё больше и больше понимала, что чувствует себя свободной как никогда. Несмотря на невзгоды, её жизнь наконец была полностью в её руках, и никто не мог больше ставить ей границы или заставлять соблюдать чужие правила. Ничьё мнение больше не могло на неё влиять. Кроме её собственного, о чём думала Ли, оставалось загадкой. Блондинка забилась в угол, погасила фонарь и замерла. Может, она и вовсе задремала, оставив шпильку отрабатывать её дежурство. В таком случае её железным нервам оставалось только позавидовать. И шпилька надеялась, что тоже однажды обретёт такие же, если продержится в улье достаточно долго. Под утро шпилька устав и продрогнув до костей, всё-таки уснула. только для того, чтобы проснуться от слепящего глаза света. Будешь дрыгнуть, быстро сдохнешь, недовольно произнесла Ли, опуская фонарик. Шпилька заморгала. "Всё, выходим. Веди себя тихо. Я проверю". Ли взобралась на лестницу, погасила фонарик. Чуть-чуть приподняла люк, и на дальнюю от шпильки стену упала узкая полоса серого утреннего света. Блондинка, придерживая люк руками и головой, долго смотрела в щель. Потом силой толкнула люк, открывая его полностью. «Чисто! Пошли!» Шпилька, подхватив двести третий, последовала за блондинкой. «Отличный погреб!» Уперев руки в бока, прокомментировала Ли. «Ядерный удар не выдержит, но беспилотник нас в нём не разглядел». «А что, тут и ядерные удары случаются?» Спросила Шпилька. «Случаются!» Уклончиво отозвалась Ли. «И под них, поверь, лучше не попадать. Так, ладно, разбегаемся». Им уверенно зашагала по направлению к входной двери. Скажи хотя бы в какой стороне Энгельс? В спину ей крикнула Шпилька. А Стиксо его знает. Задержавшись перед дверью, обернулась Ли. Если бы все знали координаты базы Стронгов, её бы уже не существовало. Известны только границы Стаба, большого Стаба, очень большого, напечканого замаскированными ловушками, огневыми точками и прочими радостями, в том числе противовоздушными. А сама база где-то под землёй. Но ты никогда её не найдёшь. Тебя снимут, как только пересечёшь границу. Стронги серьёзные парни, иначе внешники давно бы их достали. Шпилька похолодела. Слова блондинки обрушились на неё словно гром. Покачнули пол под ногами, в очередной раз напомнив, что за додуманая ею чистой воды авантюра. "Ну так что, не передумала?" окликнула её Ли, подозрительно долго стоящую у двери. Но ответа так и не дождалась. Тогда бывай. Махнула рукой блондинка и выскользнула из дома, громко и раздражённо хлопнув дверью. Шпилька медленно осела на пол. Ну я и дура, простонала она, прижимая кулаки к лицу. Точно дура. Пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. Дура, дура набитая. Так, погружение в жалость к самой себе, её отвлёк странный звук, будто кто-то скребётся в дверь. Инстинкты сделали своё дело. Шпилька, забыв о переживаниях, скочила, скинула с плеча 203-й, наставила его на дверь. Медленно приблизилась, потянула за ручку и тут же выставила ствол в образовавшуюся щель, а затем выглянула сама. На крыльце сидела Лайма. Шпилька, едва не разрявевшись, бросилась обнимать собаку. Живая. Я уж думала всё. Овчарка пару раз лизнула хозяйку в лицо и вывернулась из объятий. Она добежала на пару метров и остановилась. Обернулась, призывно мотнула хвостом и коротко гавкнула. "Считаешь, задерживаться не стоит?" уточнила у неё Шпилька. Лайм отбежал ещё на метр. Шпилька с сожалением посмотрела на дом с полным домашней тушонки погребом. Овчарка снова предостерегающе гавкнула. "Ладно, поняла. Время не терпит". Стикс боевой побрал. Вздохнула Шпилька, повесила 203 на плечо и спустилась с крыльца. Лайма нетерпеливо крутанувшись вокруг собственной оси, целенаправленно потрусила прочь от деревни. Причём она явно знала, куда идти и очень торопилась. Шпилька едва успевала следом, временами вынужденно переходя с быстрого шага на бег. Обойдя деревню по широкому кругу, овчарка повела шпильку по пологому склону в заболоченную низину, когда-то здесь протекала довольно широкая река, но со временем берега её заросли соком и камышом. Дно заилилось, вода протухла и покрылась сплошным ковром рязки. Явный признак стаба. Вчера шпилька даже не заметила, как пересекла его границу. Значит, лайма бежит не от перезагрузки. Остаются муры, внешники и заражённые. Последним тут делать вроде бы нечего. Так что остаются всего два варианта. Худшие, надо сказать. Заражённые тупы, как пробки. Даже порядком развитые. Они всё равно уступают людям в интеллекте. А вот звери в обличье человека. Противники страшные, в особенности, когда на их стороне численное и техническое преимущество. Да-да. Вот то самое футуристически обтекаемое преимущество, которое прямо сейчас выехало на окраину деревни и поводит воронённым стволом из стороны в сторону. И вон то угловато обшарпанное, которое следом взбирается. И то и другое явно боевые машины, но не танки. Это ж пилька определила с первого взгляда. Один, судя по эмблеме на боку, принадлежит змеёнышам. Второй похож на разновидность БМП из бывшего её мира. Правда, ни модель, ни страну шпилька по внешнему виду назвать не могла. Да и стволы, торчащие из бронированных наростов на крышах, несколько сбивали с толку. БМП, шпилька всё-таки решила называть агрегаты именно так. Внешников, урча, словно голодный заражённый, понёс их к домам. Второй натужно взревел двигателем, выбросил облако выхлопных газов и помчался следом. Новодя раструб ствола на оппонента. Грохот выстрела ударил по ушам. Ветхий дом на окраине, мимо которого только что пронеслись внешники, медленно сложился стенами внутрь. Тут же последовал ещё один выстрел. Его предварило низкочастотное гудение и сопровождала фиолетовая вспышка. Да уж, по спецэффектам понятно, что это уже били внешники. Второй БМП, однако, не пострадал. Вовремя дал задний ход. спрятавшись за стеной другого дома. Тот на секунду окутался облаком пара, а когда снова стал виден, вместо стены крыши виднелись лишь оплавленные до неузнаваемости их остовы. Шпилька наблюдала за дуэлью, забыв обо всём. А Лайма, напротив, беспокоилась всё сильнее. Овчарка бегала вокруг хозяйки, лаяла, пыталась тянуть шпильку прочь, ухватив зубами за штанину. И усилия её, наконец, увенчались успехом. «Ладно, ладно, иду». Не охотно сказала шпилька и попятилась, не отрывая взгляд от кружащихся между домами танков. Дуэль боевых машин завораживала. Рёв от рычания двигателей напоминал симфонию, а грохот выстрелов был похож на грозовые раскаты. Экипажам боевых машин не было дела до шпильки. Она стояла достаточно далеко и не представляла для них угрозы. Но звуки схватки расходились далеко окрест, и значит, совсем скоро сюда нагрянут заражённые. И, похоже, Лайму беспокоило именно это. Подавив вздох сожаления, Шпилька нырнула в прибрежные заросли. Захлёпала под подошвами сырая земля, зашуршали острые листья осоки, закачались стволики камыша. Берег резко пошёл вниз, и вскоре Шпилька уже стояла по щиколотку в воде. Бой оставшихся за спиной машин становился ожесточённее. Выстрелы звучали всё чаще, но параллельно рокот у двигателей и грохот опушек Нарастал другой шум, более похожий на топот. Шпилька опустила взгляд. По воде, несмотря на то, что они с лаймами стояли неподвижно, шла рябь, сгоняя ряску прочь от берега. Ничего себе, вибрация раз даже на воду передалась. Это кто ж там такой несётся на предполагаемый пир? Очередная элита? Реальность оказалась прозаичнее и немного страшней. Вода взволновалась сильнее, задрожали листья осоки. Выстрелы прекратились. Обе БМП синхронно стали разворачивать стволы пушек в одном направлении. И тут из-за колицы крайнего, уже полуразрушенного дома, вылетело трое лотерейщиков и штук 5 бегунов, оступавшихся первым в ловкости, но не в скорости. Пушки выстрелили одновременно, и тут же заработал крупнокалиберный пулемёт, чей шпилька так и не смогла разглядеть. Бегуны сорвавшись с места в направлении вжиделенных человеческих консервов, Тот же прилегли отдохнуть в компании наименее везучего лотерейщика. Но на помощь оставшимся в строю уже спешила немного опоздавшая к началу пара топтунов. А следом, невозмутимо, следовало начальство, которое, как известно, всегда приходит вовремя. То есть аккурат после того, как младшие, никому не нужные сотрудники, примут первый удар на себя. Сотрудниками оказались бегуны. А вот начальником бригады бойцов за право местной фауны кушать досыта Оказался никто иной, как Рубер. «Идите твою налево!» Себе под нос пробормотала шпилька и на всякий случай взяла 203-й на изготовку. Лайма поддержала хозяйку рычанием и вздыбленной на холке шерстью. Нервы у шпильки за неделю, проведённую в Улье, стали воистину железными. Она не побежала и даже не испугалась ни дуэли боевых машин, ни явившейся на звуке схватки стаи. Заболоченный кусок реки тянулся от горизонта до горизонта, а воду заражённые ой как не любят. Раз уж даже элита не решилась в погоне за лакомой добычей зайти в воду, то про остальных и говорить нечего. Кроме того, у Шпильки ещё осталось немного подаренного ада и дезодоранта, так что в этот раз уйти от заражённых не составит труда. Взвесив все за и против, Шпилька, сама не зная зачем, решила досмотреть разворачивающуюся на глазах драму. БМПшки, пятясь, успели дать ещё один совместный залп из пушек, До того как ведомая рубиром стая добралась до них, один из топтунов взвился в прыжке, обрушился пятками на машину, соражавшуюся против змеёнышей, взмахнул лапой, и отчаянно агрезавшийся пулемёт замолчал, отлетев в сторону вместе с чем-то напоминающим изломанное человеческое тело. Но отпраздновать победу топтун не успел. БМП внешников, откатившись ещё немного назад, снова выстрелил, несмотря на то, что выстрел прошёл по касательной. Тотто нас несло с брони. Он рухнул на землю, проскользил метров 10 и остановился, только врезавшись в стену во время попавшегося на пути дома. И завозился, поднимаясь. Только тут Шпилька впервые осознала, насколько ей повезло при первой встрече с подобной тварью. Этот таптон был крупнее первого, и в отличие от того, уже перерождался в нечто более сильное. Но он выдержал попадание из не самой крупнокалиберной, но пушки. Да, не беспокойте На лапах Топтун явно держался с большим трудом, да и ковылял теперь отнюдь не в сторону предполагаемой добычи, но он всё ещё был жив. Экипаж второй БМПшки не растерялся. Бухнула пушка, выплёвывая снаряд, и Топтун, наконец, рухнул из-за тих. Остальные твари, правда, тоже времени не теряли. Второй Топтун вместе с парой лотерейщиков набросился на слишком борзую, по их мнению, машину, а Рубер, обойдя поле боя по дуге, прыгнул к БМП внешников. Как быстро люди, всего минуту назад пытавшиеся убить друг друга, стали союзниками. БМП, потерявший пулемёт, повернул пушечный ствол, попутно снеся им не успевшего убраться с пути лотерейчика, и выстрелил в Рубера, но не попал. Тварь в последний момент пригнулась, пропуская снаряд над собой, и вцепилась длинными плоскими когтями в угольно-чёрную броню с белой эмблемой. Округу огласил натужный стон раздираемого железа. БМП покачнулся, И вдруг по дуге понёсок к ближайшему дому. Затормозил перед самой стеной, отчего Рубера сорвало с крыши. Вместе с отурванным куском брони в лапах, он влетел в стену дома, проломил её и два не вылетел с противоположной стороны. Внешники, воспользовавшись моментом, развернулись и погнали прочь. Им вслед понёсся один из лотырейчиков, а через пару секунд и выбравшийся из дома Рубер. Оставшиеся твари продолжили разделывать вторую БМП. Последний таптон обеими лапами уцепился за люк, поднапрякся, и запоры не выдержали. Люк сорвался с петель. Таптон, отбросив вставший бесполезным куском железа люк, запустил лапу в образовавшуюся дыру и вытащил наружу отчаянно барахтающегося человека. Надо бы помочь, как думаешь? вскинул 203 и спросила шпельга Лайму, и прижалась глазом к оптическому прицелу. Нам по -то судьбой ничего не грозит, а вон тех мне жалко. Момент был удобный. Этап тон на латеричек были повёрнуты к шпильке затылками. Если удачно выстрелить, то есть шанс попасть в спорвый мешок хотя бы одному из них. Тогда экипажу танка станет хоть чуточку легче. Шпилька выбрала цель, задержала дыхание и плавно потянула спусковой крючок.